Глава 3. Сенсационное похищение. Первое. Поэт Калверли в своей бессмертной оде Табаку справедливо заметил, что нет такой душевной тяготы, которую не победил бы добрый табак. Ронни Фиш с ним бы не согласился. На третье утро своего пребывания в замке он гулял по садам и угодьям, прихватив теннисный мяч, способствующий размышлению, и курил. Но дорогой турецкий табак ему не помог. Настоящее было черным, будущее серым. Ронни подбрасывал мячик и терзался. Конечно, Хьюга был в замке, не в Лондоне, так что не мог применить свои роковые чары. Но ведь в столице много народа, часть из которого знакома со Сью, а часть к этому стремится, возьмем мерзавца Пилбема, подумать страшно. Но если ничего и нет, если Сью ни с кем не видится, что с того? Другими словами, где хоть проблеск надежды? Руни прекрасно знал, что, приехав в Бландинг, поставил на карту все. Здесь решится, чем будет его жизнь. Розовым садом или бесплодной пустыней? дядя он пока что не приручил. Когда они оказывались вместе, лорд Эмсфорд смотрел на него растерян, то и раздраженно. Видимо, шансы его сильно понизились после того, как он прогорел. Безуспешно пытаясь вызвать образ благосклонного дяди, который одной рукой тебя обнимает, другой выписывает чеки, Ронни увидел большой крытый грузовик. Удивившись, он кинул в него мячик. В ответ дверца открылась, и на знак этот высунулась голова. — Привет, — сказала она. — Привет, — ответил Ронни. «Привет, — Привет-привет, — откликнулась голова. Это перешло бы в дуэт, но тут из-за облака вылезло солнце, и Ронни понял, кому голова принадлежит, а потому воскликнул «Бакстер!» Кого-кого, но Бакстера он здесь не ждал. Он слышал, что было года два назад, и знал, что лорд Эмсворт относится к бывшему секретарю еще хуже, чем к племяннику. Но вот он высовывает голову, как ни в чем не бывал, и говорит афиш Руперт Бакстер спустился на землю. Самоуверенность его, даже наглость, всегда раздражала Ронни. — Что вы здесь делаете? — Проездом, путешествую. — Оказался рядом, думаю, загляну-ка, вспомню старые дни. — Ясно. — Вы не скажете, где я могу найти Леди Констанс? — Давно не видел. — И где-нибудь она есть. — Пойду поспрашиваю. — Если вы ее встретите, передайте, пожалуйста, что я приехал. И Бакстер скрылся. А Ронни, погадав, как примет это дядя Кларенс и понадеявшийся оказаться поблизости с фотоаппаратом, сунул в мундштук еще одну сигарету и зашагал снова. Второе. Минут через пять лорд Эмсверд, задумчиво глядевший из окна библиотеки, испытал удар. Он мог бы поклясться, что Руперт Бакстер прошел по усыпанной гравием дорожке к парадному входу. — Господи, — сказал граф. Объяснил он все это так. Бывший секретарь погиб и решил являться в замке. В конце концов, если человека выгнали за то, что он швырялся катками, в гости он не придет. Граф нахмурился. Призрак предка он еще потерпел бы. Призрак Бакстера нет и нет. И он решил пойти к сестре своей Констанс. Что она скажет? — Констанц, душенька, — начал он. Леди констанс подняла голову, она писала письмо, и едва заметно щелкнула языком, поскольку не любила, чтобы ей мешали. — Да, Кларенс. — Вот что. Э, — Случилась очень странная вещь. — Ты помнишь Бакстера? — Конечно. — Перед входом гуляет его призрак. — О чем ты говоришь, Кларенс? — О том, смотрю из библиотечного окна, и вдруг... — Мистер Бакстер! — объявил Бидж. — Мистер Бакстер! — Доброе утро, леди Констанс. Бывший секретарь был прост и приветлив. Очки его благодушно сверкали. Правда, заметив своего бывшего хозяина, он приугас. — Доброе утро, лорд Амсфорд! — сказал он, сурово сверкнув все теми же очками. Они помолчали. Лорд Эмсвард поправил пенсне. Первым заговорил Бакстер. Я тут путешествую, леди Констанс, и решил зайти. Как же, как же! Мы бы вам никогда не простили. А, Кларенс? И... Я спросила, а? Что? А? Леди Констанс поджала губы и секунду-другую... Серебряная чернильница вполне могла сняться со своего места. Но сильная женщина — это сильная женщина. — Так вы путешествуете, мистер Бакстер? — Да, в открытом грузовике. Он в парке. — Погостите у нас. — В замке... Она повысила голос, чтобы заглушить странное бульканье, производимое ее братом. — Никого нет и не будет еще примерно месяц. — Погостите, искренне вас прошу. Сейчас я пошлю за вещами. — Спасибо большое, леди Констанс. — Мы так вам рады. А? Кларенс? — И... — Я сказала «а»? — Что? — А. Рука его сестры затрепетала около чернильницы, словно испуганный мотылёк. — Не правда ли, как мило, что мистер Бакстер у нас погостит? — сказала, наконец, леди Констанс. — глядя на брата взглядом гипнотизера. Э, э, — к я к свинье, — сказал лорд Эмсфорд. Снова воцарилось молчание. Так бывает, когда вынесли гроб. Потом леди Констанс отряхнулась. — Как я вам рада, — сказала она. — Как это умно! — Но все очень естественно. — Да, я так и хотел. — Всегда вы обо всем думаете. Руперт Пакстер подошел к двери, открыл ее взглянул в коридор и вернулся туда где был «У вас неприятности леди констанс осведомился он ужасная мистер бакстер если бы он был другим а она другой он бы похлопал ее по руке а так придвинул стул на вершок поближе что я могу сделать только вы и можете мне так неудобно что вы что вы но все что в моих силах он придвинулся еще на вершок «Вы знаете моего брата?» Бакстер растерялся, но тут же сообразил, в чем дело. «А вы имеете в виду...» «Да-да. галахада конечно, не лорда Жемсворта. Нет, мы не знакомы. Оба раза, что я жил, в замке его не было. А сейчас он здесь. Пишет мемуары. Да, я видел в какой-то газете...» Леди Констанс сделала то, что так близко к ломанию рук. — Там ужасные вещи, мистер Макстер. Сплошная клевета на всех наших друзей. У нас вообще друзей не останется. галахад знал буквально каждого, а запомнил самое нелепое и позорное. И я... Вы хотите, чтобы я завладел рукописью и ее уничтожил? Леди Констанс застыла, пораженная такой проницательностью. да — проговорила она. — Это странно, я понимаю. Ничуть-ничуть. Но лорд Эмсворт не хочет ничего делать. Вы же его знаете. Еще бы, еще бы. Такая беспомощность, такая растерянность, глупость. я бы сказала, вот именно, мистер Бакстер, вся надежда на вас. Бакстер снял очки, протер и надел. — Я сочту за честь, леди Констанс, помочь вам. Завладеть рукописью нетрудно. Сколько экземпляров? Один? Да, да, да. Я уверена. Галахат говорил, что еще не отдал машинистке. Тогда беспокоиться не о чем. Какое-то время леди Констанс не могла найти слов. — О, мистер Пакстер! — наконец сказала она. Третье. Многие занесли Ронни фише в ту часть угодья, где он ощутил знакомый острый запах а, поглядев, увидел, что находится рядом с резиденцией императрицы. Подойдя ближе, он узрел и прославленную свинью. Склонив голову, дрожа хвостиком, она увлеченно ела. Всякий любит смотреть, как другой ест. рони перегнулся через перильца и рассеянно бросил свой мячик. Тот ударился о спину медалистки и замечательно отскочил. Очень уж поверхность хорошая. Минуту-другую так они и развлекались. Императрица ела, Ронни швырял мячик, пока ему не пришла в голову прекрасная мысль. Дядя Кларенс любит природу. Он очень рад, когда кто-нибудь к ней возвращается. Следовательно, надо пойти и сказать, что ты прозрел и увидел будущее Англии в деревне, а потом попросить денег на образцовое хозяйство. Сейчас, сейчас, сейчас. Не просто хозяйство. А такое, где разводят свиней, да дядя Кларенса сыплет золотом, а там немедленно жениться. Мячик в последний раз проговорил «плямц», ударившись о гостеприимную спину, и окрыленный Роналд помчался дорабатывать свой замысел. Четвертое. Часто бывает, что со второго взгляда блестящие замыслы кажутся пустыми. С Ронни этого не случилось. э, э «Дяди Клэрнс, — сказал он, входя через полчаса в библиотеку, — насчет этих денег...» «Прости?» «Ну, э, моих денег...» э, «Я вот подумал, не взять ли мне немного...» «Ты хочешь открыть кафе?» «Нет-нет, <сёк> как можно?» Но, «Честно говоря, Лондон мне надоел. Я хочу вернуться к земле. Города надо разгрузить. и Земля. Вот будущее Англии. Это мое мнение». Что-то было не так. Лорд Эмсворт не смягчался. Может быть, плохо слышит. «Земля — Земля! — сказал он погромче. — Надо к ней вернуться. вы Хочу завести ферму. Он помолчал для эффекта. — Чтобы разводить свиней! Лорд Эмсворт протирал пенсне Глаза его в неприкрытом виде были еще неприятней. — Свиней! — заорал Ронни, борясь с тревогой. — Свиней! «Свиней! Ты хочешь их разводить?» «Да, да, да!» — проревел Ронни. «Свиней!» — и вымученно улыбнулся. Лорд Эмсворт надел пенсне. «Для того!» — проговорил он, дрожа всем телом. «Чтобы целые дни бросать в них мячик!» «Ам-ам-ам-ам!» проговорил и Ронни. Лорд Эмсворт встал. Казалось бы, в старой куртке с продранными локтями не выразишь оскорбленного величия, но нет. Он выпрямился во весь рост, а это немало, и прогрохотал. — Я все видел! Нет, мячик! Что же это такое? Пламя вырывалось из-под пенсне. — Ты понимаешь, что она нервная, тонкое создание? Какие-то дурацкие мячики! — Я... А... «Э, что? Я не думал. Ты вообще не думаешь. То-то и плохо. Разводить свиней — это ты? Ха -ха -ха. Последний человек в мире!» рунифиш ухватился за стол. «Эй, в чем дело?» — спросил Галлахат, потревоженный воплями в маленькой комнате за библиотекой, где он писал свои мемуары. «Ты не мог бы, Кларенс, декламировать попозже?» «Он бросал в нее мячик!» — горестно вскричал лорд Эмсворт. Галах не выразил ужаса. «Ты хочешь сказать, — строго осведомился он, — что вы губите мою работу из-за этой свиньи?» это и вскричал лорд Эмсворт. «Господи! Неужели никто из моих родных не понимает, что она лучшая свинья Англии?» то получил два раза подряд медаль на выставке. А она получит, если некоторые не будут швырять в нее теннисные мячи!» Галахат нахмурился. Он не любил считать свиней по осени. «Не зарывайся, Кларенс», — сурово сказал он. «На днях я зашел выпить пиво в герб Амсвортов, и там какой-то тип ставил три к одному на красу мать Рыжий такой, косит, не совсем трезв». Лорд Эмсворт забыл иронию, и теннисный мяч, он забыл все. Именно этого он боялся. — Это свинья сара Грегори, — сказал он. Пари предлагал его свинарь, Джордж Сирил Бурбон. — Он служил мне ты же знаешь, но Парслоу его переманил. — Подлость неслыханная! — Голохот свистнул. — А, вот что, — сказал он. — Значит, свинарь Парслоу предлагает такое пари, «Несомненно. Эта краса получила в прошлом году вторую премию. С императрицей ее не сравнить!» «Ты смотри, Кларенс!» — посоветовал его брат. «Парслоу ее испортит!» «Испортит?» «Да. А не сможет, украдет!» «Что ты говоришь? Это немыслимо!» «Мыслимо! Парслоу — истинный угорь! Он бы бабушку свою испортил, если нужно!» Я его знал в юности и скажу со всей уверенностью, если бы его бабушка выступала по классу жирных свиней, а он хотел ее устранить, он бы подсыпал яду в болтанку или там в желуди». «О, Господи!» — сказал потрясенный граф. «Вот, послушай, намечался собачий бы У меня был отличный пес, звали Кнут. И что же?» Встретившись с его банджо, он повалился на бок, зевнул и заснул. Я кричу, молю безуспешно. Спит, как убитый. Я абсолютно уверен, что юный Парслоу скормил ему шесть фунтов чистой вырезки с луком. Доказать не могу, но изо рта у него пахло, как из кухмистерской в сохо летним вечером. Вот тебе твой Парслоу. галахад Да-да, прочитаешь у меня в книге. Господи, запрочитал граф. Надо немедленно увидеться с брайтом Я не знал. Не думал. Он вышел. Галахат тоже собрался уйти, но Ронни его остановил. «Дядя Галли!» Розовые щеки племянника пылали багрянцам, глаза сверкали странным огнем. «Да. Ты правда думаешь, что сэр Грегори упрёт императрицу?» «Да. Я же говорил, он...» «Как же он ухитрится?» «Подойдёт ночью к свинарнику и уведёт». «И спрячет?» «Да. Она же очень большая. Легче словно спрятать, а тащить...» однако ты У нее кольцо в носу!» Галлахот удалился. Ронни сел в кресло, с которого так величаво встал его дядя. Стоять он уже не мог. Вдохновение его слепило, он сам удивлялся. Да, ферма — это умная мысль, но тут... Сможет он. А что? Но все-таки... Нет, это невыполнимо. А почему? Представим, что он все сделал, подошел, увел, спрятал. Отдаст дядя Кларенс что угодно тому, кто вернет свинью? Отдаст! Деньги потекут из его сундуков. Но возможно ли это? Ронни задумался. Место он придумал сходу. Домик егеря в западной роще. Там никто не бывает. Истинный сейф. подозрение Навряд ли. Кто свяжет с уводом свиньи Роналда Фиша? Как ее кормить? Лицо его затуманилось. Да, это заковыка. Кто их знает, что они лопают, но жрут, как свиньи. Если вернуть дяде скелет, он не обрадуется. Кто же поможет? Хьюго? Нет. Сообщник он прекрасный, но есть у него и недостатки. Если он узнает, что к чему, это узнает и весь Шропшир. Лучше прямо напечатать в газете или передать по радио. Прекрасный человек, но... Нет, не Хьюго. Так кто же... «А -а -а -а — А-а-а! вскочил с кресла и так заорал от радости, что дверь открылась. — Не ори! — писать не дают. — Прости, дядя Галя. Я придумал одну штуку. — Я вдвое. Как ты написал бы на веселе? — Вместе. — Спасибо, — сказал Галлахот и снова исчез. Пятое. Дворецкий битш сидел у себя. Пиджак он снял, вообще расслабился. Как расслабиться всякий, если перечистил серебро и может отдохнуть часик-другой. Снегирь весело пел в своей клетке, но не мешал читать сведения о бегах в Морнинг-пост. Вдруг он вздрогнул. бич не Снегирь. Двери открылись. Вошел племянник его хозяев. — Привет, — сказал Ронни. — Сэр? — Заняты, а? — Нет, сэр. — А я вот заглянул. — Очень рад, сэр. — Поболтать. — Превосходно, сэр. — Давно мы не болтали, бич Да, сэр. — В детстве я тут у вас торчал, бывал, сэр. — Какие были дни, битш? — Хорошие, сэр. — Никаких забот. — А случаться какие-нибудь? Я нес их к вам. — Несли, сэр. — Я никогда не забуду вашей доброты. — Очень приятно, сэр. — Позже я пытался отблагодарить вас. Помните, я подсказал дрозда? — Конечно, сэр. «Немало выручили. Прекрасные результаты, сэр. А дальше, как мы помогали друг другу. Я всегда рад помочь вам, сэр». знаешь знаю. А потому...» — Ронни нежно улыбнулся. «Не сомневаюсь, что вы присмотрите за дядиной свиньей, когда я ее украду». Такое лицо, как у Биджа, не могло все сразу выразить. Обалделость охватила уже две его трети, когда Ронни продолжил. Между нами говоря, бич держать ее я решил в этой хижине для егеря. Когда дядя Кларенс пообещает за нее полцарства, я ее выведу и верну, заслужив безмерную благодарность. Уловили мысль? Дворецкий поморгал, борясь с подозрением, что разом его пошатнулся. Ронни ободрил несчастного приятным кивком. «Какой план, а?» Да, — Да-да, вы правы, план лучше некуда. Такие свиньи очень много едят, и заметьте, по часам, но часто. Вот тут вы мне и поможете со свойственной вам добротой. Дворецкий затравленно посмотрел на Снегиря, но тут его не утешил, беспечно щебеча, как человек, вспоминающий мелодию в ванне. — Вы не поверите, сколько они лопают, — продолжал Родни. — Вот книга я взял... — У дяди. Шесть фунтов еды. Это беспитья. Разбухшие отруби. бич обрел дар речи, которая вылилась в младенческий крик. Потом пришли слова. — Мистер Роналд! — Ронни удивленно посмотрел на него. — Что это? Вы меня оставляете? — Вы! Мой старейший друг! — он засмеялся. — Нет, я просто не понял. — Но, сэр! — залепетал бич Я не могу. Я... — Никогда. Вы меня лучше не просите, мистер Роналд. — бич Нет, правда, сэр. — Подумайте хорошенько, — сказал Ронни. — Кто подсказал вам ставить на креолку? — Да, но... — А намазовати? Какая красавица! Все притихли, даже снегирь. — Может быть, — сказал Ронни, — вам интересно, что я слышал в Лондоне? бич застонал Все дворецкие любят спорт, а он служил восемнадцать лет. Простой благодарности было бы достаточно, но это... Он ведь именно об этом думал и никак не мог решить. Снова бродить во тьме. Ююба, сэр? Нет. А рыжий Джордж? Смешно слушать. Не гадайте, бесполезно. Отдам свинью, знаете Ее надо кормить. но как? Дворецкий молча глядел в пустоту. Потом он направился к клетке, закрыл ее зеленой бязью. «Скажите мне на все по порядку, мистер Роналд», — выговорил он. Шестое. Утренняя заря взошла над Бландингским замком. Свет становился все ярче, пока, одолев занавески, не разбудил Ронни. Тот смутно помнил страшный сон, Каких-то свиней. Он сел. Словно холодная вода его окатила догадка. Это не сон. С самой школы не вскакивал он с постели, но тут вскочил. Она утратила свою обычную прелесть. Он помылся, побрился, надел брюки, когда пришел к Юго Кармани. На лице его было написано, что он принес новости. — Ронни! — А? — Не слыхал? — О чем? «Свинью, знаешь?» «А что такое?» «Исчезла». «Исчезла?» «Да. Старик мне сам сказал, пошел на нее взглянуть, а ее нету». «Нету?» «Нету». «То есть как?» «А так, ушла куда-то». «Ушла?» «Ушла!» «Черт знает что!» — сказал Ронни. «А вообще-то, — продолжал Хьюго, — нет худа без добра, это меня просто спасло. Старик посылает меня в Лондон за сыщиком. «За кем?» — За сыщиком. — Сыщиком? — Ну, конечно, я останусь в городе, переночую. Мне тут очень нравится, но и город не так уж плохо Потанцую. — Кому пришло в голову звать сыщика? — спросил родни Мне. — Тебе? — Кому же еще? — Значит, тебе. — Ну что ж, ладно, мне нужно одеться. Седьмое. Нечистая совесть в конец измотала Ронни Фиша. Когда часы на конюшне пробили час, состояние его приближалось к состоянию покойного Юджина Арама. Опустив голову, он шагал по нижней террасе и тосковал сью Пять минут с ней, и он бы стал другим человеком. На этой стадии размышлений он услышал женский голос. Ронни, это была только милисент. Но он все-таки немного успокоился. Мало того, едва не открыл ей душу, «Ронни, ты не видел Хьюго?» «Хьюго? Ну, он уехал в Лондон на десять тридцать». «В Лондон? А зачем?» «За сыщиком». «Насчет императрицы?» «Да». Мелисент засмеялась. «Хотел бы я видеть этого сыщика. Наверное, он рассердится. Ударит Хьюго по голове». Смех ее оборвался, лицо вытянулось. «Ронни? А? Знаешь что?» «Нет». «Мне это не нравится». «Почему?» Да им можно позвонить. Почему дядя Кларенс не спросил сам? Не додумался. А кто посоветовал вызвать сыщика? Пьюго. И предложил съездить? Да. Так я и думала. Глаза ее сузились. Она пнула проползающего мимо червя. «Не нравится, и все», сказала она. «Очень странно. Какое рвение». Просто ему хочется в Лондон. Ты не слышал про такую, сию Браун?» Так высоко Ронни еще не подпрыгивал. «Это неправда!» «Что?» «Между ними ничего нет». «Да? А я слышала». Червю не везло. Теперь его пнул Ронни. «Пойду-ка позвоню», — сказала Мелисент. Ронни почти не заметил ее ухода. Сейчас ему казалось, что он еще толком и не думал. Сью говорит, что нет ничего. Такие, как она, не врут. И все же звук гонга разнесся над садом. Ронни понял одно — здесь сидеть нельзя. Там, в городе, он ей позвонит, она его успокоит. Конечно, он ей верит и так, а все-таки... И он пошел в столовую.